Эпилог. Земля. Первое, что он почувствовал, когда пришел в сознание, это злость, не ощущение вины. И все время, пока он находился в реанимационном блоке медсектора в первой марсианской колонии, куда его доставили для оказания помощи, это чувство не отпускало его. Когда после его отправили для дальнейшего лечения и реабилитации на Землю в Москву, она, злость, полетела вместе с ним, вернее, внутри него. За время полета Ковалы пытался сначала приглушить ее, а затем проанализировать. На кого он, собственно, злился? На себя? На Дорова? На Лазинский, который летел со своей семьей вместе с ними на шатле. Венерианскому эксперту нашли замену, а его самого уволили в запас, предоставили хорошую пенсию и отправили на планету. Или причина злости была в другом и крылась в его поступках? Тех, которые он совершил или что самое страшное не совершил? Не смог? Не успел? Не посмел. Неподающая анализу злость не отпускала его и в столичном госпитале. Все две недели. За это время его навещали родные. Бесчисленное количество раз приезжала любимая девушка. Но это не смогло убрать это уродливо-ведливое чувство из его души. Новости он практически не смотрел. Несколько раз к нему наведывались из ведомства, для отчета. Олег ничего не скрывал. Разве что про организацию «Аргус» не упомянул ни слова. Заподозрил в незваных посетителях людей дорого. Здесь же, в госпитале, договорился и свел татуировки часы с запястья. Они все равно почему-то отказывались работать. Новую набивать не стал. Вместо этого заказал себе механические на цепочке и с крышкой из чистого серебра. Пытался связаться лосько, но смел найти информацию, что командир часовых спешно вылетел из космодрома первой марсианской колонии на Глобалис. Там его следы затерялись. А Дефа вообще никто не знал даже его лжебрат на векторе 7. Прямо в день выписки он получил сообщение, по-стандартному написанное на бумаге шариковой ручкой и запечатанное в конверт, тоже бумажный. Олег долго сидел на кровати, думая, вскрывать его или нет. Вскрыл. Потом быстро собрался, получив выписку от врача и свои вещи со склада, никого не предупредив и отключив коммутатор. Ушел из больницы раньше, чем за ним приехали родные. Где-то около двух часов побродил по городу, глазел на людей, на машины, на витрины магазинов, а затем зашел в кафе. В кафе «Аквамарин» в этот час было немного посетителей. Двое, парень и девушка, сидели за ближайшим к выходу столиком, и то и дело с чему-то смеялись, ели мороженое. Одно на двоих. Почти у самой стойки заказов сидела женщина в деловом костюме и, пролистывая на коммутаторе сообщения медленно, небольшими глотками допивала кофе. Вскоре она закончила, собралась и ушла. Эко-стакан, который она оставила на столе, стал постепенно съеживаться, уменьшаться в размерах, воплощаться, под конец аккуратно согнулся в несколько раз, пока на столе не появился небольшой темно-коричневый треугольник. При этом наружу не вылилось ни одной капельки недопитого напитка. Олег покосился на свой стакан с недопитым чаем. С отвращением оставил его в сторону, как и тост с беконом и яйцами, к которому он даже не притронулся. Есть не хотелось. Хотелось достать свои новые часы, посмотреть время, но в последний момент передумал. Откинулся на стуле, заложив руки за голову, приготовившись ждать. На улице пошел дождь, искажая в своем небесном потоке неоновые огни, готовящиеся к ночи Москвы. Звякнули колокольчики над входной дверью. Эта девушка и парень покинули кафе, но не успела дверь захлопнуться и отгородить Олега от звуков города, как внутрь вошел человек – Высокий, жилистый, с худым, остроскулым, неприятными за колючего взгляда лицом. И несмотря на то, что одет он был не в черный комбинезон, а темно-красный, идеально подогнанный по фигуре костюм и белое длиннополое пальто, небрежно накинутое на плечи, у Ковалова возникло стойкое ощущение деживю. Неторопливо мужчина подошел к столику, за которым сидел Олег, отодвинул стул, сел напротив. Прислонил к стене трость с идеально круглым набалдашником из электрома, Снял шляпу, экономным движением стряхнул с нее капли дождя, положил рядом на стол. Ковалев смотрел в мужчину получше. Доров Сергей Николаевич. Такой же, как и прежде. Разве что худоба его стала более заметна. Лицо осунулось, да под глазами залегли глубокие тени. «Думали, что я не приду? Думали, сбегу после всего случившегося?» Спросил у инспектора Олег. «Вижу по лицу, что да. Так и думали». Доров не говорил ни слова высветил голографическое меню, заказал латте. 23 погибших, не считая нескольких сотен раненых. Мужчины, женщины. Я посмотрел все имена, все лица. Они въелись в мою память, вплавились. Теперь я и они единое целое. Нет, Олег не кричал. Его голос был ненормально спокоен. 90% артиллерийских формов пришло в негодность. Сущность их деятельности, воссоздание экосферы планеты, тоже понесла потери. Процесс терраформирования приостановлен на неопределенное время. Из-за угрозы обрушения купола, вторая марсианская колония закрыта. Персонал перевезен в первую и на орбитальные станции, которые решили дальше работать на Марсе. Большинство вернулись на Землю. Дора все так же молчал, достал из внутреннего кармана пальто небольшую бумагу с гиглографическими знаками, и с подписью чернилами в самом низу документа. Положил на стол, пододвинул Олегу. Что это? Ковал и взял документ, быстро просмотрел. Приказ о моем увольнении из ведомства в связи с профессиональной непригодностью. То, что я как раз и хотел получить. Могу теперь идти на все четыре стороны? Хотя, наверное, вы не дадите мне этого сделать. Ведь так, Уорд. Доров никак не отреагировал на свое настоящее имя. С его стороны стола открылось отверстие, через которое появился закрытый стаканчик с кофе. Он взял его, открыл крышку, сделал глоток, посмотрел на Олега. «За те недели, что я не видел вас, вы изменились, ковалы. Наконец произнес он. «И надо сказать, я доволен этими изменениями и удивлен». «Это чему же?» «Вашему прогрессу, тому, что вы стали меньше подходить для этого мира» что это означает? Голос Коваловой все еще оставался спокоен, но где-то на глубине, на самом дне, клокотала хорошо сдерживаемая ярость. Конкретно для вас это означает, что у вас появился выбор, Ковалый. Выбор? Какой такой выбор? Например, стать убийцей десятков людей или нет? И не говорите, что все погибшие – это несчастные случаи, которые произошли в результате неисправности оборудования на ближайших к эпицентру взрыва станциях. Я и так это знаю. Напрямую от моей руки не умер никто. Но я отдал приказ Еве. Я. А мог и не отдавать. Так что выбор был у меня всегда. Это отчасти правда. Чуть наклонил голову Доров, признавая правоту собеседника. Но только отчасти. Потому что вы не обладали всей полнотой информации даже тогда. Разве вы могли предположить, что все произойдет именно так, а не иначе, была вероятность, что ничего не получится и обмен состоится, несмотря на жертвы. Тогда это был бы самый плохой исход для этого мира, для этого Марса, но все случилось так, как случилось. И еще кое-что. Теперь вы знаете то, что знают лишь несколько десятков человек во всей Солнечной системе, что существуют два мира, связанные между собой. Теперь уже нет, отрезал Олег. Я не был бы так уверен. Термоядерная бомба лишь приостановила процесс обмена. Возможно, на 10 лет. Возможно, на 100. Я не знаю. Никто не знает. Значит, все произойдет снова? Такая вероятность существует. Что с Дефа? Я изменил его статус. Теперь он активный агент. А с Иваном Андреевичем? Он теперь работает на меня. Слишком много знал? «Слишком. Обходитесь без лишней крови? Насколько это возможно? Как это понимать? Матиас Рейхард. От него пришлось избавиться. Тот рыжий», — вспомнил Олег. «Так в чем же мой выбор?» — спросил он после продолжительной паузы. Странно, но он чувствовал, как в процессе разговора здоровым, его злость, от которой он никак не мог избавиться. «Нет, не ушла». Приросла к нему, став частью души бывшего инспектора Ковалова, практически растворившись в ней. Олегу стало легче, наверное, ему просто нужно было выговориться. К этому времени Дорф успел допить кофе. «Вы можете дождаться, когда я выйду отсюда один. Спокойно допить свой оставшийся чай, съесть тост и пойти домой, к семье, к девушке. Я предоставлю вам такую возможность. А можете выйти через эту дверь вместе со мной». Вы не потеряете ничего. Ваша любимая останется с вами, семья никуда не денется. Конечно, вы отдалитесь от них. Возможно, со временем настолько далеко, что потеряете навсегда. Возможно. Но взамен в любом случае вы станете Аргусом, не спящим стражем, тайно охраняющим этот хрупкий мир от тех, кто его не если пойдете со мной. Райд, right, вы тоже предлагали сделать выбор. Напрямую спросил Олег Дорова. Инспектор чуть заметно улыбнулся. «Я не успел. Она вообще не любила долгие разговоры. Райт пошла за мной, не задумываясь. И погибла». «Погибла, да. Через 12 лет после сделанного ей выбора. И мне очень будет ее не хватать. Как и вас, бывший младший инспектор Ковалый, если вы не согласитесь принять мое предложение». Доров встал, надел шляпу, взял трость. Повернулся и медленно направился к выходу. «Подождите!» – крикнул ему в спину Олег, останавливая у самой двери. «Дайте допить чай». В 23 часа 3 минуты в ночную Москву в дождь из кафе одновременно вышли двое, чтобы тут же затеряться в многолюдном потоке города-мегаполиса. На Земле. В Солнечной системе. Во Вселенной, в которой они были всего лишь незначительными крупицами материи ничего не значащими и не способными что-либо изменить. Но уверен, они не брали в расчет такие масштабы.